глава двадцать один расправа сейчас эдриан вышел из машины и настойчиво постучал прежде андрея никогда к нему не обращалась тем более не просила помощи так что когда час назад позвонила в слезах он понял что произошло нечто по настоящему серьезное андре открыла дверь и бросилась на грудь да действительно что то случилось в чем дело черт возьми Ничего не знаю. Нянчила маленькую дочку соседки, и вдруг Бет позвонила, крича и рыдая. Сказала, что к ним ворвался преступник. Она всхлипнула и снова заплакала. Кажется, по телефону я слышала, как их убивали. Эдрин обнял бывшую жену и ощутил, как та дрожит. Вызвала полицию. Вызвала тебя, полиции больше не доверяю. Пыталась дозвониться до Минику, но он не ответил. Андрея вытерла нос мокрой салфеткой. Все еще не до конца осознавая ситуацию, Эдриан покачал головой. Вошел в дом, осмотрел комнату и увидел спящую в коляске малышку. Правда заключалась в том, что он почти испытывал разочарование от того, что андрея позвонила не насчет измены Доминика, если измена действительно существовала. «Попрошу Фрейзера прислать людей. Можно?» «Да», — Андреа кивнула. «Схожу туда и посмотрю». «Нет, вдруг убийца еще там». «Знаю, как себя вести. Не забывай, что перед тобой офицер полиции. Не волнуйся». «А что, если он придет сюда?» «Дом заперт?» «Да, со всех сторон». «На всякий случай обойду кругом, проверю. Если бы он знал, где ты, то уже был бы здесь. Опасности нет, только запри за мной дверь. Она успела сказать, что он требовал». «Попросила позаботиться о девочке. Думаю, приходил за ней, за Кассандрой». Почему, малышка, у тебя часто ее берешь? Иногда. Жалею, Бет. Она всегда такая измученная. А я рада компании, когда мальчиков нет дома. Плохо переношу одиночество. Помню. Оба посмотрели на коляску, и Эдриан поцеловал бывшую жену в лоб. Запри за мной дверь. Осторожнее, Эдриан. Квартал выглядел спокойнее того, где жил Майлз, особенно поздним вечером. В воздухе витало мирное довольство. Или это чип на плече рождал фантазии? Осталось недолго ждать, прежде чем полицейские сирены разорвут хрупкий кокон спокойствия, обманчиво окружающий райский уголок. Он подошел к дому и замер у калитки. В окнах горел свет, дверь оставалась распахнутой настежь Эдриан вытащил из кармана телефон и позвонил Имаджин. Не хотелось действовать без нее. «Они же команда». «В чем дело?» — спросила Грей своим обычным, дружелюбным, светлым голосом. «Очень занята. Дело в том, что сейчас мне предстоит войти туда, где, судя по всему, недавно произошло убийство». «Кто убит? Ты на дежурстве? Разве не ушел домой?» андрея позвонила. Супруги по фамилии Аккерман. Приезжай скорее, на месте разберемся». Эдриан убрал телефон и осторожно приоткрыл калитку. Железная решетка скрипнула, слегка задев мощенную дорожку. Прижимаясь к живой изгороди и наблюдая за окнами в ожидании тени или звука, он пошел к двери. Сад окружали практически не пропускавшие свет фонарей высокие кусты. Эдриан постарался не думать о том, что в густой тени кто-то стоит и наблюдает, как он крадется к дому. Под ногой хрустнуло стекло, должно быть, наступил на остатки фонаря, работавшего на датчике движения. Возможно, супруги знали убийцу, однако разбитый фонарь подсказал другой вариант. Убийца хотел, чтобы хозяева открыли дверь и выглянули. Если бы фонарь погас, а в дверь позвонили, следовало ожидать именно такой реакции. Эдриан включил в телефоне приложение фонарик и осветил перед входом территорию, которой не видел. Никого. Что-то действительно случилось. С крыльца было видно, что внутри все перевернуто чтобы избавиться от зловещих мурашек, слегка передернул плечами. Если бы преступник пробрался в его дом, соседи наверняка бы услышали шум. Скорее всего, не придали бы значения, но услышали бы. А здесь, наверное, даже звук распространялся не так, как повсюду. На его улице не было этого обволакивающего, но ложного ощущения безопасности. Нетрудно представить, насколько уверенно чувствовали себя те, кто здесь жил. Ощущая полную изоляцию, Эдриан обошел дом по периметру, снова быстро осмотрел сад и переступил порог. Двигался он очень осторожно, достал из кармана перчатки и надел, чтобы не оставлять на месте преступления лишних отпечатков. Первое, что поразило, это отчетливый запах большого количества крови, металлический, напоминающий запах медных монет, если одну хорошенько потерять а другую. Постарался дышать как можно реже, чтобы не стошнило. Осторожно пробрался вдоль стены, нащупал выключатель и повернул. В конце коридора на полу лежал мужчина. Красные полосы на белой стене отметили последний путь. Послышался резкий вой, сирены приближались. «Майли!» — из сада донесся голос Имаджин. Эдриан вздохнул с облегчением. «Теперь не придется страдать в одиночестве». За последние годы пришлось увидеть картины, до основания изменившие понимание человеческой природы. Он не знал, сколько еще подобных испытаний сможет выдержать. «Внутри!» — отозвался громко. Спустя мгновение Имаджин возникла в дверном проеме. «Молодец!» — быстро примчалась. «Когда ты позвонил, уже сидела в машине». Они подошли к телу мужчины. Женщину не видели, но понимали, что борьба была жестокой. Убитый, должно быть, муж, лежал в луже крови. Имаджин опустилась на колени, осмотрела тело, приложила пальцы к шее, чтобы проверить пульс. Чистая формальность. Каждому, кто когда-нибудь видел покойника, сразу стало бы ясно, что человек давно мертв. Хотя бы потому, что лежал в четырех литрах собственной крови. Красный цвет резко контрастировал с бежево-белым интерьером. Вспомнилась статья в журнале. Там говорилось, что если в фильме появляется белый фон, значит, следует ждать кровавой сцены». Имаджин медленно встала, не подозревая, что Эдриан ждет, чтобы вместе пройти дальше. «Ничто не напоминает тебе убийство в том доме, где работала детектив-сержант Рейд, куда был ранен муж?» — спросил Эдриан. «Ты прав. в бедренную артерию. Так же, как и блондинка из борделя Ди. Вряд ли простое совпадение. Довольно необычный способ убийства» зато достаточно эффективный. Несколько лет назад у нас в Плимуте был случай с бедренной артерией. Тогда эксперт судебной медицины сказал, что в подобных ситуациях смерть наступает в промежутке от 30 секунд до минуты. Когда они направились в кухню, появились дознаватели. На стенах висели фотографии. Выпускные, свадебные и, наконец, втроём с ребенком. Безупречная семья. Старший детектив-инспектор Фрейзер оказался здесь же. Помимо неизбывного оптимизма, он обладал железными нервами и каменным желудком. Эдриан не раз наблюдал, как мало на него действуют даже самые жуткие картины. Женщина, должно быть, Бетт Акерман, лежала в кухне на полу. Здесь крови оказалось меньше, чем можно было ожидать. Однако Эдриан все равно отвернулся, чтобы не расклеиться окончательно. Он только что видел семейные фотографии, Однако сходство полностью отсутствовало. Сейчас голова выглядела вдвое больше обычного. Раны наполнились кровью, на лице остались черные пятна в тех местах, где глаза закрылись и распухли от многочисленных жестоких ударов. Эдриан с ужасом представил силу побоев, способных привести к подобному результату. Лицо жертвы исказилось до нечеловеческого состояния. Изо рта, ушей, носа, глаз текла кровь, теперь уже засохшая. Даже волосы намокли, свалялись и местами прилипли к коже. Среди кошмара Эдриану показалось, что на полу валялись зубы. Чудовищная травма головы. Эдриан посмотрел на имиджин и увидел, что она побелела. Порою шок невозможно скрыть. «Держишься, Грей?» «Нормально, просто... Черт, посмотри сюда. Что это?» «Ужас. Лучше выйди на улицу, неважно выглядишь». Фрейзер приложил пальцы к запястью. «Пульса нет», — он покачал головой. «Нет? Слава богу, что мертва. От нее же ничего не осталось». Эдриан попятился из кухни и через гостиную прошел на улицу в парадный двор. Имаджин не отстала ни на шаг. «Что случилось с людьми?» — Эдриан с трудом владел собой. «По-прежнему думаешь, что это как-то связано с детективом-сержантом Рейд?» — спросила Имаджин, доставая из кармана пачку сигарет. эдрен взял одну и, чтобы не курить рядом с местом преступления, вышел за калитку. — Если так, то надо выяснить, где был Сэм, когда это произошло. Нам обоим известно, что избить женщину ему ничего не стоит. Имаджин вздрогнула. — Пойду доложусь Фрейзеру, а потом отвезу тебя домой. — Нет, лучше проверю, как там андрея Уезжай одна, не волнуйся, справлюсь. «Дождусь вместе с ней, когда за ребенком явится служба защиты и опеки». Эдриан посмотрел, как Имаджин скрылась в доме и направился к бывшей жене, мысленно благодаря судьбу за то, что ей не довелось увидеть, что случилось с соседями.